65. Капитан Шенкс оказался прав. Базы, если и не сдавались, то держались не очень долго. Хватало нескольких налётов штурмовой авиации, использовать живую силу практически не приходилось. Войска торговой федерации быстро продвигались по планете, не встречая сильного сопротивления. Не было и партизанских боёв, как это случалось на других планетах с большим количеством естественных укрытий, вроде лесов или гор. Неделю спустя прибыло мощнейшее айманское подкрепление, но посмотрев на состояние дел на фронте и получив новые указания, они просили дать возможность эвакуировать оставшиеся войска, что им и разрешили сделать. Корабли забрали оставшийся контингент, оставив планету без боя. В принципе, они смогли бы поспорить за обладание Тайтаром и возможно даже победили бы, но из-за того, что уже произошло нападение на разрабатываемой планетой, они поспешили назад на их защиту. Все случилось именно так, как и было задумано федеральным командованием, и даже лучше. Ведь планета-то осталась за ними, хотя это и не было предусмотрено планом. Макс Брюстер вошёл в палатку военного госпиталя. Пса пропустить на отрез отказались, и он сел у входа. Недавно в одном из последних боёв Макс получил контузию, теперь отлежался на койке и совершенно случайно узнал, что здесь же речь идёт о прошлых ранениях его друзей из четвёртого зода. Привет, Макс, поздоровался стерж. Риверс лишь слабо улыбнулся, он был плох. В отличие от Стюарта, на котором всё заживало как на собаке, и даже лучше. "Привет", ответил Макс, "как жизнь?" "Нормально. Я уже через пару дней встану с той, а вот с Риверсом докторам придётся повозиться. Но они говорят, что он тоже скоро пойдёт на поправку, через неделю уже сможет примкнуть к нам". "Это хорошо, потому что через неделю нас перебрасывают на Хинсан. Так что, когда мы туда прибудем, ты, Берт, будешь уже на ногах". Вот такая новость. «А что там?» — заинтересовался Стюарт. «Леса, горы и все, кроме пустынь. По крайней мере, так мне сказал солдат, от которого я, в свою очередь, узнал о переброске». «Это хорошо. А то пустыню я уже терпеть не могу, куда ни глянь всюду этот долбанный песок. Кажется, что даже в туалете песком испожняешься, сил нет». «О, а это кто идет?» — Макс показал на проходящего мимо солдата в пижаме, какие были сейчас на них самих. «Уж не Сикхатли?» «Точно». Он, бэк-джеш, специальный стюард. Сик, иди к нам. Здорово. Слышали новость из Неделина Хинсан? Да, только что Макс рассказал. Ты лучше скажи, как тебе удалось выбраться из карнатиона? Мы еле ноги унесли. Точно, подтвердил Макс. Тогда ты не успел ничего сказать. Да что рассказывать? Сик отпился на предложенный стул. Было видно, что ему не очень приятно об этом вспоминать. Быстро всё было. После того, как разделились, я с своими пошёл наверх к командному пункту. Мы поднялись на два этажа и на порослично патруль завязлась перестелка. Там я потерял своего первого бойца. Что потом мы продолжили движение дальше. Патрулей стало немерено. Они вдруг забегали. Мы ещё нескольких положили и решили выбираться оттуда. Но поскольку всё было перекрыто, то залезли в вентиляционную шахту. Ползали там недолго, довались до какой-то пустой комнаты, там трансформатор стоял. Мы его рванули. Наверное, это самый меганиз света, после которого мне удалось влезть в систему с слабым голосом сказал Бертрольд. Что дальше было? Полезли обратно в шахту. Только там нас уже ждали, и снова завязалась перестелка, после которой я остался один. Я оделся в форму охранника и просто вышел из базы. Просто взял вот так и вышел, и поверил Стюарт Эстевас. Но не просто. Там пришлось еще немного постерять, чтобы выйти. Потом там все словно с ума посходили, суматоха, началась сирена орет, так что выбраться было довольно легко. Да, виша до наших, они все мертвые были там на передней линии. Снова перерядился и пошёл назад. Вот и всё. Да, а мы вот. Но рассказ Стюарта прервал убежавший Блейд, весело вилявший хвостом. Блейд назад приказал: "Макс, тебе сюда нельзя. Теперь можно, я разрешил". Все кто мог, скочерез своих мест и хором поприветствовали вошедшего. Здравия желаем, господин ка майор. Садитесь, садитесь, помахал рукой теперь же майор Рих Шанкс. — Поздравляем с повышением, сэр, — сказал Макс. — Спасибо. Все благодаря вам. А вам, в свою очередь, от командования на счет каждого упала по полугодовому жалованию в качестве награды. Шенкс отдал тяжелую сумку Брюстеру. А это лично от меня. — Что там, сэр? — Небольшие сувениры. Макс достал один такой сувенир. Фляшка и полная. Брюстер открыл крышечку и понюхал. Коньяк. Самый настоящий коньяк. — Давай сюда, — потребовали остальные. И Макс раздал каждому по фляшке. — Да. «Спасибо, сэр», — поблагодарил Стюарт. «Вы не представляете, как нам надоело это разведенное, не пойми чем пойло, что нам выдают за ром. Теперь мы выздоровеем в два раза быстрее». «Да не за что», — отмахнулся Шэнкс. «А это что?» — спасил Макс за твои непонятные черные накладки, а вслед за ними здоровую банку с каким-то не менее черным джемом. «Это для вашего пса. Броня для полицейских собак. Видели когда-нибудь, как собаки взрывчатку ищут или там наркотики? Ну, хотя бы по телевизору должны были видеть». Нет, честно признался Брюстер. Но неважно. Это для него, чтобы шальной пулей или осколком не убило. А в банке специальные собачьи стероиды, которыми вас в учебке кормили, да и сейчас подкармливают для повышенной выносливости и наращивания мышечной массы. Так это что, и для собак есть? Конечно, для полицейских только. Но я достал для вашего пса. Будете давать ему по одной чайной ложечке в день. И этот зверюга Шенкус погладил, радостно виляя хвостом Блейда по голове. Будет гость одним махом перекусывать, что твои плоскогубцы. Серьёзно, что ли? Насчёт гвоздей я пошутил, но всё остальное правда. Спасибо, сэр, это всё очень кстати. Ну тогда я пошёл, майор устал, дел ни в поворот. До свидания, господин майор, и отдельное спасибо за подарки. Это вам, спасибо.